Революционеры кладут убитых на тачку и возят ее по улицам, призывая к оружию. Время от времени крики усиливаются. Этот человек, забравшийся на тачку, поднимает и показывает труп одной из женщин с пронзенной пулей грудью. После того, как в течение минуты зыбкий огонь факела освещает это ужасное видение, он отпускает труп, и тот с приглушенным шумом падает на свое смертное ложе. Повсюду, где проходит кортеж, сеет он месть. Ночью она прорастет и на завтра даст хороший урожай. Наконец тачка покидает бульвары, углубляется в еще освещенные улицы, потом достигает границ темноты, где ненависть еще ожесточенней, ибо нищета страшней. В момент перестрелки Александр поступил так же, как все на примыкающих улицах. Он отправился в свое временное парижское пристанище, нацепил в полковничий мундир отличный пропуск как для восставших, так и для правительственных войск. Когда он выходит, то видит, что отряд национальной гвардии как раз вступает во двор мэрии третьего округа, А окружающая толпа при этом стыдил гвардейцев за отступление каждый из солдат страшно горевал и требовал выступать но у них не было полковника естественно они получили запасного командир национальной гвардии из Сен-Жермена присутствовший при этой сцене в отеле Капуцинок и наспех успевший надеть на себе форму Устремляется тогда во внутренность двора мэрии. Там он находит господина Берже с тремя сотнями человек, по меньшей мере, и спрашивает, намерены ли они идти на отель «Капуцинок». Мэр с повязанным через плечо шарфом одно мгновение колеблется. Положение серьезное. Начиная с этого момента, ты в рядах восставших. Но весь отряд хоров кричит «Вперед!» и требует боеприпас В боеприпасах отказано, достанет и штыков. Черт побери, нелегко себе представить сверхосторожного Александра во главе людей, вооруженных одним лишь холодным оружием, и рассчитывающих взять штурмом Министерства иностранных дел, защитники которого только что устроили такое страшное побоище. Стоит обратить внимание на то, что командир национальной гвардии Сен-Жермена говорит теперь о себе в третьем лице. Отказ от «я» вполне соответствует его позиции свидетеля, а не участника, как в 1830 году. Отметим также вопрос, намерены ли они идти на отель «Капуцинок». Вопрос о не команда. Возвратился ли он после этого к себе или бродил по улице? Всего повидали мы этой странной ночью, когда казалось, что вселенское землетрясение сотрясает мостовые, что целая армия молчаливых трудящихся возводит сеть баррикад, что народ, этот непревзойденный стратег, занял свои позиции. 24 февраля утром повсюду уже возведены баррикады, защитники которых кричат «Да здравствует республика!». Александр к хору не присоединяется. Он не против лишения прав короля и горячо поддерживает регенство для возведения моста между монархией и республикой. Восставший начинает продвигаться в сторону тювелери. Мале срочно заменен на карлика Тьера и Адилона Баро. Не зря посетила карлика идея, осуществленная Гизо, окружить Париж укреплениями, дабы не дать вырваться бунту за их пределы. Он предлагает эвакуировать столицу, а затем вернуться в нее силой. Отказ короля Груши. Тем хуже, Карли готов потерпеть 23 года, но в конце концов он реализует свою навязчивую идею во времена Парижской коммуны. Старый король Груша тяжело садится в седло, он должен воодушевить верные ему войска на площади Карусель. Он является собой такое прискорбное зрелище, что национальная гвардия встречает его криком «Да здравствует реформа!»